Итак, Готия. Государственное образование, расположенное вдоль северо-западного побережья нашего континента. Общая площадь в установленных границах 837 тысяч квадратных километров. Население сравнительно невелико. 194 тысячи благородных, 1 миллион 119 тысяч простецов. Экономический тип аграрный. Да кто бы сомневался. Политический, военная демократия. А это как раз довольно необычно для архаичного мира, погрязшего в феодальном авторитаризме. Этнический состав – потомки выходцев из Северной Германии, Фризии и Скандинавии. Государство отсталое даже по нашим невеликим меркам. В наиболее отдаленных областях к северу искусственная деградация общества оценивается в 3,3 балла по шкале Серкис-Ромма. Мы называем шкалой одичания. Еще немного и готийцы к рабовладению скатятся. Хотя нет, ребят вполне устраивает протофеодализм. Примитивно, но действенно. Именно благодаря этой примитивности проблем с готией значительно больше, чем со всеми прочими странами Меркуриума. Там живут парни простые, без зауми. Обид не терпят. На более цивилизованных соседей глядят свысока и откровенно их не уважают за утрату исконного древнего благочиния. Торговля не то чтобы вялая, но и не самая оживленная. 4 ого, серьезных вооруженных конфликта только за минувший век. Всего 22 года назад гатийцы от души отоварили, вызвавший их раздражение Лимбург, пришлось подтягивать гвардейскую кавалерию. Про мятеж Риттера фон Визмара я вообще не говорю. Этот кошмар продолжался почти 10 лет и стоил огромных жертв. Словом, беспокойный муравейник, заселенный дикарями и нахалами с невероятно раздутым самомнением. Наша Верхняя Моравия по сравнению с ними кажется образцом цивилизованности и оплотом просвещения. Одно радует – наше королевство надежно отделено от беспокойных северян почти непроходимым и Танвальским хребтом и его странноватыми обитателями, порождениями проекта «Легенда». Однако на Гатийской территории находятся две из семи крепостей, как местные называют закрытые технологические зоны, объект Северо-Запад-2 и объект Северо-Запад-5. Если последний расположен в почти безлюдных субарктических широтах на границе Оледенения, то Северо-Запад-2 – Торчит у всех на виду, на 58-й параллели у океанского побережья. Глушь и захолустье жуткое, но люди там живут веками, существуя с крепостью ее страховидной охраной. Последнее время повадившиеся вылезать из зачарованных лесов и учинять шумные бесчинства в округе. Произошел какой-то сбой в экологической цепочке. Вероятно, нарушение РНК программ Ничего, разберемся. Как-никак профессионалы. И вот, извольте видеть, в зоне Северо-Запад-2 совершил посадку неидентифицированный объект. Аппаратура Венца определила только тип судна. Суборбитальный челнок, силовая установка термоядерная, размер масса, особенности маневрирования. Вроде бы ничего выдающегося за исключением одного большого «но». Модель челнока неизвестна. То есть наши ближние и отдаленные соседи развивающие свои сообщества по технологическому типу, ничего подобного не производят. Вывод очевиден? Отнюдь. Сразу отметаем версию о зеленых человечках. Все известные нам разумные расы, нечеловеческое происхождения живут в такой невообразимой дали, что их появление в пределах Млечного Пути столь же маловероятно, как и Второе Пришествие. Кроме того, по нашим данным, точками сингулярности они не пользуются, и к обращению с людьми не расположены. Версия вторая, более рациональная. Наши драгоценные родственнички и содружества наконец-то сообразили, как выходить на глубинные уровни лабиринта, и, очертя голову, кинулись исследовать все возможные коридоры. Это вполне в их духе. Тем более, что рядом с Меркуриумом расположены целых три универсальных точки входа-выхода, через которые можно попасть в любой уголок материальной Вселенной. Надо только знать, как это делать, и рассчитывать прыжок с невероятной точностью. Насколько мне известно, технологий такого уровня в Содружестве до сих пор нет. Мы бы знали, поскольку за дальней родней ведется ненавязчивое наблюдение. Версия 3 Ошибка или авария. Кроме того, маленький суборбитальный челнок не может путешествовать по лабиринту сингулярности. Значит, должен быть материнский корабль. оставшийся вне зоны досягаемости сенсоров и радаров ВНЦА. Корабль с экипажем. Действия капитана такого корабля угадываются с полутыка Судно вышвыривает из гипера, не знамо где. Бортовой ИР фиксирует несколько планет, одна из которых находится в зоне экосферы звезды и обладает кислородно-азотной атмосферой. Высылается разведчик, скорее всего, андроид или самый отмороженный член экипажа. Почему? Да потому что никакой нормальный человек не решится высадиться на чужую планету без мощной поддержки, рискуя застрять тут навсегда или запросто лишиться головы, что по большому счету и произошло. Сапфир пришельца ликвидировал, пусть и с колоссальной задержкой. Ликвидировал? Почему тогда поисковая операция продолжается прямо сейчас? Боевое звено с десантом обследует район крепости уже третий час. а конца края экспедиции не видно. Необходимо вызвать командира группы и требовать объяснений. Это в моих полномочиях, хотя Сапфир подчиняется не нам, а этому распроклятому совету. Мы вправе только консультировать и отслеживать ситуацию. Код доступа «Белая цапля». «Дополнительный рангарек», произнес я. Система отреагировала немедленно, врубив широкополосную связь пользоваться которой дозволялось в самых исключительных случаях. «Это центр Граульф. С кем я говорю?» Изображение на мониторе было нечетким и смазанным. Все-таки это не Мазер, не мультилиния и не канал Планка, а стационарный спутник-ретранслятор, который давно пора отправить на большую космическую помойку. «Лейб-Егер-Мольтке!» – коротко ответил высокомерный мрачный хмырь. «Что надо?» представление о вежливости у него отсутствует это ясно. «Университет Граульфа вправе знать, что происходит!» Я изобразил лучезарную улыбку, всем видом стараясь показать, что рад Лейбьегерю, будто родному брату, украденному из колыбели во младенчестве, испутя два десятилетия чудом вернувшемуся под кров отчего дома. «Совет нас уведомил, но хотелось бы услышать подробности!» «Все, кто служит в Сапфире?» являются отпрысками наивысших дворян Меркуриума. Элита-элит, полубоги, допущенные к величайшим тайнам. Обучение проходили на Юноне-2. Всех остальных, особенно не меркурианцев, за людей не считают. Так, прах под ногами, мошки на стекле. Положение, однако, обязывает. Ссориться с Граульфом никак нельзя. Есть основания полагать. — Что один из чужаков выжил? — нехотя ответил господин Мольтке. Тон брезгливо-ледяной. Сдержаться все-таки не может. — Обнаружен нечеткий тепловой след. Пытаемся проследить. Я выдавил из себя еще более счастливую улыбку, что казалось практически невозможным. — Тепловой след, господин Лейп егер держится не более суток, — невинно сообщил я. «В чем причина задержки?» «Вам сообщат!» Отрезал капитан десантного катера. «Это все? Прощайте!» Вот так. Не «до свидания», а именно «прощайте». Недвусмысленный намек на то, что я лезу не в свое дело. И у опричников совета нет никакого желания разговаривать со мной ни прямо сейчас, ни когда-либо впредь. Ублюдки. «Что прикажете делать?» Повлиять на ситуацию я не могу. Сообщить о ЧП в университет тоже. А отправляться на Грауф попросту лениво. Точка сингулярности в нескольких километрах от замка. На улице прохладно сыра С вечера зарядил неприятный моросящий дождик. Ничего, обойдется. Если Сафир изловит и убьет чужака, в любом случае его передадут нам, живым или мертвым. Опять же, инструкция великая и ужасная. пойду ка досыпать день завтра уже почти сегодня тяжелый верный гинек дожидался наверху в лаборатории больше напоминавшей жилище спятившего мага одно только чучело крокодила под потолком способно вызвать нервный смех все хорошо вельможный пан лучше некуда проворчал я и погасил красную горелку отдыхай если сам не просснсь Подними меня перед утренней мессой. Воля ваша, господин.